Глава двенадцатая. Особые отношения. На второй день расследования появляются свидетельства того, что у Зоуи были тайные связи. Финтон Мёрфи. «В тот день я пришел в Оуэнс-Парк главным образом потому, что не мог больше смотреть на бесплодные поиски. Уже ведь стало ясно, где Зоуи нет. Вечером я должен был ехать домой на Рождество». Очень хотел повидаться с матерью, но мне претила мысль, что я уеду и ничем не помогу. Было воскресенье, 18 декабря. Я не знал, будет ли открыт центр Мартина Харриса, где находится музыкально-драматический факультет. Еще меньше вероятности было застать там Ханну Доэрти, преподавателя Зоуи. Но она сидела у себя в кабинете, такое везение. Казалось, сейчас я увижу Зоуи тоже, однако тут удача от меня и отвернулась». Кимберли Нолан «После переезда в Манчестер откат в наших зоу-отношениях произошел в том числе и из-за учебы. Я сидела на занятиях, сосредоточенно читала материалы, пыталась во всем разобраться, пока мозги не начинали плавиться. Читать я любила, но в аудитории активность не проявляла. Сливалась с общей массой, вряд ли преподаватели вспомнили бы мое имя. А зоу и они выделяли из всех, особенно одна». По словам зои они все время переписывались по электронной почте, встречались после занятий, перезванивались. Эндрю Флауэрс. Да, мисс Дойерти. Ради нее зои не раз отказывалась от наших планов поужинать или выпить вместе, даже сходить на концерт или шоу. Мои преподаватели только запрещали мне болтать на лекциях. Салли Нолан. «Во время наших телефонных разговоров Зоуи без конца рассказывала о мисс Дойерти. Роб поискал информацию о ней в интернете, проверил сведения о профессиональной деятельности. Похоже, убедился, что мисс Дойерти видит в Зоуи то же, что и он». Финтон Мерфи. «Молодая, приветливая. Все, как говорила зои Мисс Дойерти явно обрадовалась, услышав имя Зоуи, даже воскликнула. «Ну, наконец-то!» Ханна Дойерти, преподаватель зои К Зоу я испытывала особый интерес. Обычно 2-3 студента курса выделяются в общем потоке. Зоу и выделялась, но, к сожалению, не в позитивном смысле. Она ни разу не связалась со мной и не посетила ни одной из обязательных еженедельных репетиций. Так что, когда перед самыми рождественскими каникулами в мой кабинет на цыпочках вошел худенький ирландский паренек, я подумала, что это бойфренд, а сама мисс он стоит в коридоре и боится зайти однако оказалось, что это несколько другой случай. Роберт Нолан. Я сразу сказал, что она лжет. Лжет и все тут. И вышел из комнаты. Помню ощущение надвигающегося всепоглощающего страха. И недоумение. Зачем человеку, особенно преподавателю, так откровенно лгать? Финтон мёрфи Я сказал, что она, наверное, ошибается. Достал телефон, показал фото зои из Фейсбука. Ханна Дойерти. Я никогда не видела эту девушку. А имя знала только потому, что она у меня в черном списке, не посетила ни одной лекции, ни одного занятия, ни одного семинара. Я направляла запросы и по электронной почте, и по обычной. В отделе расселения мне ответили, что да, в университет она приехала. Ее друг мистер Мерфи был поражен. Вот так неприятный сюрприз. Мистер мёрфи казался взрослым не по годам, а его забота о зоуи не могла не вызывать симпатию. Он рассказал, что Зоуи пропала, попросил показать журнал посещаемости, письма, все, что только есть. Даже электронные адреса однокурсников Зоуи, убедиться, что она действительно не посещала занятий. Но я вежливо ответила, что есть правила о защите личной информации, и, наверное, мне лучше поговорить с полицией. Кимберли Нолан В ожидании новостей родители остались в городе на празднике. Университет предоставил им квартиру на нашем этаже. Меня никто не спрашивал, иначе я бы категорически возразила. Теперь мы собирались на кухне у них или у нас и молча пялились на стены с облупившейся краской. Алекс осталась еще на несколько дней, отходила от того, что она употребила на вечеринке. И вот сидим мы пятером я, родители Алекс, Лю и чего-то ждем. И тут входит Финтон и детектив-констебль мэнинг Сара Мэнинг. Ко мне прибежал запыхавшийся Финтон и попросил позвонить преподавателю Зоу, и, мол, она все подтвердит, я даже не сразу поняла, что именно. Я позвонила, и миссис Дуэрти подробно объяснила ситуацию. Необходимо было сообщить новость родственникам и друзьям. Стоило мне произнести имя Ханны Дуэрти, как все закивали, мол, да-да, они в очень хороших отношениях. Я сообщил им, что Зоу и Ханна Дуэрти никогда не встречались и понаблюдала за реакцией. Либо они и правда не знали, либо были хорошими актерами. Роб Нолан назвал мисс Дуэртил гуньей и в гневе ушел. Ким сначала могла только тыкать пальцем в сторону Финтона, потом крикнула «Вы же однокурсники, ты же видел ее на занятиях!» Финтон Верфи. «Я познакомился с Зоуэй на организационном сборе, а после мы вместе посещали репетиции оркестрово-хорового общества». Они проходили за пределами кампуса в церкви Святого Златоуста. Но специальности разные, и больше общих занятий у нас не было. Все пытались переварить новость о Ханне Дойерте, а Сара, сотрудник по работе с родственниками потерпевших, аккуратно пыталась выяснить, как мы стали жертвами столь серьезного заблуждения. То есть спрашивала, чем Зоуи занималась весь день, где была, пока все учились, сидела в квартире. Кимберли Нолан. Как раз наоборот, по утрам она почти всегда собиралась и уходила, чаще остальных, чаще всех, и днем, и даже по выходным, и в те дни, когда ей вроде бы никуда не надо было идти. Лювай. Насколько я знаю, Зоуи жила учебой, никогда не встречала среди своих ровесников столь мотивированных студенток. Кимберли Нолан. Я, родители, Финтон, Лю, Алекс сидели и переглядывались, Не помню, кто первый произнес то, о чем все думали. Где она была? Что делала все это время? Эндрю Флауэрс. В полиции проявили трогательную заботу о моих ссадинах и благополучии. Проследили, чтобы я сходил к врачу, получил лечение. После, конечно, сразу сфотографировали, будто ссадины вот-вот исчезнут. Потом перешли к новой излюбленной теме. Джай плюс зои равняется тайный трах. Особое отношение. Копы сделали вывод, что Джай и Зои несколько недель занимались грязными делишками за моей спиной. Перезванивались, переписывались, перепихивались. Я повторил, мол, понятно же, что я ничего об этом не знал. Они спросили, почему понятно. Я ответил, что в противном случае я бы что-нибудь предпринял. А они странно на меня посмотрели и говорят, что, например? Сара Мэннинг. Я постоянно была на связи с детективом-инспектором Джеймсом и следственной группой. Мы пришли к выводу, что не стоит считать Эндрю виновником исчезновения Зои только потому, что он не решался с ней порвать. В общем, быстро отказались от этой версии. Но парень с характером, временами бывал высокомерным, проявлял собственнические чувства. Все указывало на то, что его девушка тайно встречалась с его же другом. А вдруг он узнал бы об этом и разозлился. Гораздо более правдоподобный мотив. Эндрю Флауэрс. Я ответил, что если бы узнал об их связи, то не стал бы стоять у них на пути, ведь это решило бы все мои чертовы проблемы. Сара Мэнинг. Алекс Уилсон рассказала любопытную историю о том, как она застала Эндрю и Зоу из за съемки видео. По опыту общения с Алекс я знала, что она отличается нестабильным эмоциональным состоянием, но в этот раз... Она была искренне обеспокоена. Я еле уговорила коллег выслушать ее внимательно. А послушать было что? У Алекс возникло ощущение, будто Зоуи до смерти боится Эндрю. Партнеры и так всегда в первых строчках списка подозреваемых. Теперь же имя Эндрю оказалось подчеркнутым. И у некоторых в полиции таким и осталось. Роберт Нолан. «С первой своей минуты в Манчестере я старался подстегнуть расследование». Давайте обратимся на телевидение, в газеты, запишем обращение, надавим со всех сторон на гада, который ее похитил. Сара Мэнинг. Мистер Нолан в день приезда порывался организовать пресс-конференцию, но детективу-инспектору удалось его отговорить. В первые сутки не было абсолютной уверенности, что Зоуи вообще пропала. Ко второму дню стало ясно, что пресс-конференция состоится, чтобы мы ни говорили и не делали. «Да, пожалуй, и пришло время». Сделать лицо зои узнаваемым. Эндрю Флауэрс. «Сначала я пытался защищать Джая, мы расстались по-плохому, но я считал, что все заблуждаются на его счет. Однако меня в этом постепенно разубеждали. Зачитывали их с зои сообщения. «Раньше не испытывала ничего подобного. Очень тебя жду. В то же время в том же месте» и так далее и тому подобное. Джай неожиданно предстал в образе коварного соблазнителя. Я сказал, что у Джая, может, и есть скрытые таланты, но коварство в их число не входит. Копы сказали, мол, говорят, что он вспыльчивый и склонен к насилию. Я начал возражать, но меня перебили вопросом, откуда у него ссадины и синяки. Я рассказал про травлю, избиение, про то, что мы сообщили в полицию. И надо же, какая неожиданность. Тот безмозглый констебль даже не завел дело». Я попытался восстановить справедливость, сказать, что Джай не провоцировал Драку. На него напали со спины, когда он фотографировал. Меня спросили, почему я в этом так уверен. Я ответил, что ему незачем лгать. Дальше они сказали, что после исчезновения Зоу несколько человек заявили, что Джай портил атмосферу в кампусе, что он экзбицианист и его иерист. Я сказал, что вся эта чушь собачья – результат грязных намеков, гнилой кампании с листовками, которая началась не без подачи тех самых копов, которые нас допрашивали по поводу кражи белья. Сара Мэминг. Да, Эндрю тогда снова обвинил патрульных констеблей. Я поговорила с ними и могу с определенной долей уверенности сказать, что все было не так. Меня тревожит, что события вполне могли развиваться следующим образом. Преследователь Зоуи узнал о ее отношениях с Джаем, приревновал ее и решил устранить угрозу. Вот подумайте, кто-то организовал кампанию с целью выселить Джая из общежития, напал на него и разбил камеру. Если все, что говорил Джай, правда, то он, вероятно, столкнулся с тем же психически неуравновешенным человеком, что и Зоуи. Эндрю Флауэрс Я ответил, что никогда не слышал и не видел, чтобы Джай проявлял агрессию, так что комментировать это не буду. Копы спросили, а разве ты не был в ночном клубе «Пятой авеню» в такой-то день? Я пожал плечами и ответил, что не веду дневник посещений. Может, и был. Ну, они и припомнили ту историю, когда Джая в невменяемом состоянии вышвырнули из клуба. Я ответил, ну и что? Все мы барахтаемся в грязи, только иные еще и по уши в собственной блевотине. Но нет. По их версии, Джай пытался изнасиловать какую-то девушку на танцполе. Я возразил, что Джай не такой. копы спросили, а под веществами? И не глотал ли он при мне колеса? Гарри Фаулс. Все знали, что Джай торгует наркотиками. Сара Мэнинг. Узнав, что Джай Махмуд распространял наркотики в кампусе, я выразила обеспокоенность по поводу Алекс Уилсон. Она производила впечатление человека, который может попасть под дурное влияние, и в первую нашу встречу находилась под действием каких-то веществ. Нетрудно представить, что кто-то пользовался ее состоянием. Гарри Фаулс. Я видел, как Джай отдавал наличные громили в Грейт-Централ через дорогу от Оуэнс-Парка. Стоило только сказать об этом полицейским, и через несколько минут я уже сидел в участке и пытался опознать громилу по фото. Эндрю Флауэрс. «Не стоит забывать, что я не спал больше суток. Джай исчез за компанию зовы Может, они трахаются где-нибудь, а виноват во всем я? Копы оставили меня одного примерно на час, потом вернулись и принялись тыкать мне в лицо фотками матерых преступников и рассказывать, за что они сидят. Мол, этот убийца, а тот девушку изнасиловал. Громилы, мудилы, педофилы. возможные мол, сообщники Джая. Он же толкает наркотики девушкам из группы Риска» наживается на их слабостях, а у меня уже крыша совсем едет, рожа болит, блевать тянет. Я не очень хорошо знал Джая, но и считал его порядочным парнем, так что слова копов меня озадачили. Наконец я смог выдать, «Слушайте, я ведь не арестован? Дайте позвонить родственникам, я домой хочу». Копы признали, что не имеют законных оснований меня удерживать, пожали плечами и отпустили. А я даже не знал, где я нахожусь, в каком участке и районе этого долбанного города. Дневного света давно не видел. В общем, я вышел в коридор и позвонил отцу. Впервые за полгода. Затем поковылял на улицу, чуть не плача и не писаясь. А навстречу мне Роб Нолан, отец зои Салли Нолан. Роб все это придумал без моего участия. Я не знала куда глаза девать от стыда. «Думала, кем ты себя возомнил? Что ты вообще удумал?» Роберт Нолан «Я договорился о проведении пресс-конференции на следующий день, в первый понедельник после исчезновения Зоуи. Планировалось записать телевизионное обращение с просьбой сообщить о местонахождении зои распространить ее фотографию и продемонстрировать серьезный настрой родственников, всем продемонстрировать, в том числе полиции. Там с самого начала ни хрена не делали». Ни хрена, не воспринимали нас серьезно, не врубались, что зовы не из тех, кто исчезает без предупреждения. В общем, я надавил на них как следует и выжил имя подозреваемого и какой-никакой план действий. Меня еще попросили обратиться к парню по имени Джай Махмуд, чтобы он перестал скрываться. После в прессе написали про дискриминацию по расовому признаку. Это здесь при чем? Мне все равно какой-то черный, белый, зеленый... Я ответил, непременно, замечательно, наконец-то дело сдвинется с мертвой точки. Какая-то часть меня хотела, чтобы Эндрю был с нами на пресс-конференции. Он ведь лучший друг Джая. Может, так тот быстрее объявится? Но я знал, что мне придется разыграть все карты. Достаточно было взглянуть на физиономию этого Эндрю, исполосованную моей девочкой, чтобы понять, это он, точно он, любой бы так подумал. Вот я и решил выставить его на всеобщее обозрение, а вось под влиянием общественного мнения и заговорит. Сара Мэнинг. Как сотрудник полиции, я была обязана отговорить Роба и Эндрю от этой затеи. До Роба я пыталась донести мысль, что нельзя превращать пресс-конференцию в телешоу и зоопарк, но, кажется, она ему наоборот понравилась. Он намеревался взять дело в свои руки, продемонстрировать всем, кто здесь главный. А Эндрю я просто показала его фотографию, сделанную в участке, и спросила, что подумают люди, когда ее увидят. Увы, бесполезно, мыслями он был где-то далеко. Эндрю пытался вести себя так, как в его представлении ведет себя обычный человек, но, плохо это или хорошо, Эндрю не обычный человек. Я говорю это не с осуждением, просто констатирую факт. 99% населения представить себе не могут такую жизнь, как у него» мотоцикла на день рождения, рождественские поездки на горнолыжные курорты. И когда он пытается копировать поведение обычного человека, то либо переигрывает, либо недоигрывает. Будто иностранца пытается изобразить. В конце концов он сказал «Родные Зоуи просят помочь. Разве я могу отказаться?» Мне хотелось крикнуть «Можешь! Не разрушай свою жизнь!» Эндрю Флауэрс «Я позвонил отцу, но ему было некогда» и он переключил меня на Липсона, семейного адвоката. Так что, когда я вышел из участка и наткнулся на Роба Нолана, то пребывал в довольно сентиментальном расположении духа и глупил. Я просто увидел отца, который берет все на себя, делает все, что может для своего ребенка. Роб Нолан протянул мне руку, и я ее пожал. Сейчас бы сказал засунуть ее себе куда подальше».